глава 13 ласковый прием вечером я направился в поместье медведевых Князь проживал во дворце, но так-то у них хватало недвижимости вне его. То место, куда я ехал, находилось вне города, среди леса, что-то типа загородной резиденции. Ехал, чувствуя легкий мандраж. Предстояло обсудить с Ольгой Владимировной предстоящую свадьбу, а то и не только с ней. Князь мог вмешаться, да и старики Майер никуда не делись. Они меня не пугают, но волнуюсь и все. Как-никак не часто провожу переговоры касательно собственной свадьбы. Когда подъехал, передо мной открылись ворота. По бокам стояли двое охранников с оружием наперевес. Я не видел на них артефактов, но точно знал, что они есть. Не охрана, а маленькие крепости, готовые ко встрече с кем угодно. Поместье и территорию вокруг тоже моя защита накрывала. Блокировка и сигнализация, если вдруг кто захочет пробраться. Подобный охранный проект – еще один вариант для продажи в артефактной мастерской. Жаль, что его пока трудно реализовать. Тут и блокираторы задействованы, и много чего еще. Но идея мне нравится. Защита для дома – это всегда хорошо и не несет в себе разрушительного потенциала. Надо с князем обсудить. Государству пойдет на пользу, если его подданные спать спокойно по ночам будут. Только вот защита дома – штука индивидуальная, и там легко пара недель на один проект может уйти. Массовый продукт сложно сделать. Машину я припарковал в возле дома, где ее у меня перехватил слуга. Отвезет в гараж и подаст, когда будет нужно. Красиво жить не запретишь». Первой меня встретила Катя. Одетая в платье, с прической, она блистала, как на званном ужине. Кулон с жемчужиной украшал ее грудь. Девушка поцеловала меня и, приложив палец к губам, повела куда-то вглубь здания. «Мы от кого-то прячемся?» – шепнул я. «Да!» – кивнула она. Мы прошли через коридор и оказались в левом крыле. Катя остановилась перед дверью в какую-то комнату и посмотрела на меня. «Сегодня случился небольшой скандал. Бабушка с дедушкой очень недовольны. Мать тоже на взводе из-за них. Ситуация не самая простая, как я погляжу. Есть пожелания, как мне себя вести?» «Не знаю, я ничего не знаю», – вздохнула Катя. «Надеюсь, ты им понравишься, и это закончится. Мама хотела с тобой поговорить». Катя снова взяла меня за руку, и мы вошли в комнату, которая казалась чем-то вроде зала для чтения и общения. Внутри никого не было, но не успел я задать вопроса, как появилась Ольга Владимировна. «Здрасте», – сказал я. Привет, привет! несколько отстраненно ответила та. Прошла к шкафам, открыла дверцу и достала оттуда бутылку виски. Вы, простите, дети, но мои нервы не выдерживают. Мама! пискнула Катя, но была проигнорирована. Что у них сегодня происходит, что настолько нервы кипят? Садись, Эдгард, сказала женщина, когда плеснула себе в стакан. Сразу пить она не стала. Добавила льда, присела и поставила стакан рядом с собой, не сделав и глотка. Как прошел твой день? спросила она. Неплохо. Предварительно договорился с Кнайтами. О! -о, -о вырвалось у нее. Артефакты? Да, они быстро среагировали. Раньше других. Надо было еще больше молчать о том, чем собираешься заняться, хмыкнула женщина. Еще кто-то среагировал? «Моржовы. пока думают. Ясно. В любом случае, поздравляю с успешным открытием нового дела. Что ты так на меня смотришь? глянула она на дочь. «Ах, ладно. Про то, что моя дочка согласилась выйти за тебя замуж, я уже в курсе. Не буду скрывать, что это тяжелый для меня момент, но... Мое благословение у тебя есть, Эдгард». «Надеюсь, вас впереди ждет долгая семейная жизнь и много внуков для меня». Мне не надо было поворачиваться, чтобы знать, как сильно покраснела Катя. «Хорошо, что вы их до свадьбы не наделали. Спасибо и за это», – фыркнула Ольга, чем выгнала дочку в еще большую краску. «Не переживайте, внуки будут», – ответил я, чем заставил уже будущую тещу нахмуриться. Так и хотелось ее бабушкой назвать, но удержался. Она и так это по глазам прочитала, вон как прищурилась. «А нечего Катю то. «Если они будут с твоим характером», — медленно проговорила женщина, — «то я посидею раньше времени». На это уже я смутился. Хорошо, что она быстро тему перевела. «Думали уже над датами». «Можно в середине августа», — предложила Катя. «Ты же не против?» «Нет», — ответил я. «Август, так август». Ольга Владимировна сегодня была на удивление покладистой. «Как ты себе это представляешь? Эдгард что-то мне подсказывает, как и большинство мужчин равнодушен к этому вопросу. Это твой праздник, дочка?» «Я не спорил. Согласен по всем фронтам». А вот это и надо нам с тобой обсудить, мама. Кого приглашать, кого не стоит». Следующие минуты прошли несколько скучно. Обсуждали политические моменты, конфиденциальность, реакцию общественности, слухи и то, какие вопросы можно решить этой свадьбой. Также и то, какие проблемы она породит. Лично я в обсуждении участвовал недолго, минут 15. В дверь постучались, вошел слуга и передал сообщение. «Господин Бартолд хочет встретиться с господином Эдгардом». «Подожди за дверью», — ответила Ольга Владимировна. Мужчина вышел, а женщина посмотрела на меня. «Готов к не самому приятному разговору в жизни. Вы так говорите, будто меня ждет что-то страшное». «Не знаю, не знаю. Наши отношения с их семейством сложны и запутаны». «Думаю, я с этим как-нибудь разберусь», — легко ответил я. «Как знаешь», — также легко согласилась Ольга. «В конце концов...» «Должен же ты совершить подвиг, чтобы доказать силу своих намерений». «Мама, Эдгард подвигов на 10 лет вперед совершал, заметила Катя. «Пока они играли в гляделки, я поднялся и спросил». «Тогда я пошел? Иди», – махнула рукой Ольга. «Удачи», – добавила Катя. Кивнув, я вышел в коридор, где ждал слуга, чтобы проводить. Парой минут ранее. «Этот мальчишка уже здесь?» – проговорил Бартолд. «Мы должны с этим что-то сделать!» Майера сидели в зале. Йоханна расхаживала от одного угла к другому, а ее муж курил. Нашей договорённости! Если мы их не исполним, то потеряем лицо!» «Поспешили!» — цыкнул мужчина. «Мы делаем как лучше, если бы не эта Ольга, которая позволила дочке влюбиться в непонятно кого!» «Хватит, Йоханна!» — затянулся Бартолд. «Я с ним разберусь! Не бывать этому союзу! Позову слугу! Сколько можно от нас прятать парня? Если он сейчас же не явится сюда, я сам его найду и за шкирку вышвырну из дома!» и Йоханна закивала и пошла звать прислугу. «Когда я вошел в помещение, там сидел один старик. Закинув ногу на ногу, он курил сигару и выглядел сурово, словно древнее божество, недовольное своим скромным слугой. Только вот я не слуга, а он не божество. Когда я подошел ближе и встал напротив, он затянулся и выпустил дым в мою сторону, вверх бестактности. Курить рядом с бесом, у которого может быть чувствительный нюх, это открытая агрессия». «Я прошел креслу и уселся напротив старика. Именно старика. Как говорил уже, для аристократа было нормальным жениться лет до 25. Следовательно, и дети в это время появлялись. В 50 легко стать бабушкой или дедушкой. При этом большинство аристократов в этом возрасте выглядели молодо и свежо. Не как юнцы, но и следы старости редко их касались. Имею в виду сильных аристократов, потомственных. Дожить до 100 лет не считалось чем-то выдающимся. Отсюда и тот факт, что если аристократ выглядит как старик, то ему ближе к сотне лет. По правилам этикета, я должен был поздороваться и спросить разрешение сесть, но если человек сам проявляет бестактность, то и мне начинать не следует. «Я не разрешал тебе садиться!» — сказал он резко. «На английском. Не знает русский? Ну и ладно». В ответ я приподнял бровь и улыбнулся. «Кто он такой, чтобы мне что-то разрешать или запрещать?» Старик пассаж оценил и нахмурился, как грозовая туча. «Чужой монастырь со своим уставом не ходят. Раз уж вам манеры незнакомы, указал я на сигару, то и мне к ним обращаться не стоит». На это он выдал что-то на немецком, чего я совсем не понял. Может и к лучшему. Судя по тону, там не признание в любви, а что-то типа «Да как ты смеешь, сопляк!» «Где-то на втором предложении до него дошло, что я ни черта не понимаю, и он заткнулся. «То, что позволено мне, не позволено плебею!» «А где вы здесь увидели плебея?» Удивился я и демонстративно осмотрелся. «Чувствую, будет весело. По каким-то причинам старик явно на эмоциях. С такими проще всего иметь дело. Они уже вышли из себя». «Речь про тебя!» – посмотрел он недобро. но ну, а я посмотрел на него, как на сумасшедшего деда. Не доказывать же ему, что я аристократ. Аристократы так не делают». Старик замолчал, уставился на меня тяжелым взглядом. Он правда думает, что это должно смутить? «Ты думаешь, что тебе кто-то позволит жениться на Кате?» «А кто-то может не позволить?» – снова показал удивление я. «Этому не бывать!» «Понятно», – вздохнул я. «Чего ты хочешь? Денег? Пробраться в семью аристократов?» Чем дольше дед говорил, тем больше недоумения вызывал. Он вообще, что ли, не знает, кто я? Если так, то это походит на фарс. Что ж, ради Кати я готов выдержать эту беседу, которая навевает уныние и тоску. «Сколько ты хочешь?» Зашел он на второй круг. «Хочу чего?» Из вежливости уточнил я, наблюдая, как гневно расширяются ноздри Майера. «Денег! Назови свою цену!» «А сколько вы готовы предложить?» «Мне и правда интересно». «Такому, как ты, хватит миллиона!» «Вы свою внучку в миллион оценили?» – приподнял я бровь. «В миллион? Я оценил тебя!» – раздраженно бросил он. «Не интересует. Это все, чем вы хотели поговорить?» «Если ты не хочешь по-хорошему, то можно и по-плохому!» «Угрозы, угрозы. Это насколько же надо было Ольге вынести мозг, чтобы она не просветила родственников насчет меня? Или это было бесполезно? Не удивлюсь». «Так давайте! Чего тянете?» «Если ты не хочешь, чтобы в твой дом пришли ночью!» – прошипел он не хуже ядовитой змеи. «То убирайся отсюда сейчас же!» – рявкнул он. «Иначе твоя жизнь не будет стоить ничего!» «Право слово, вы меня удивляете!» Чуть было не рассмеялся я, представив, как ко мне домой постучат ночью. «Если ты не понимаешь, то я выкину тебя сам!» Бартолт вскочил так резко, что кресло, в котором он сидел, отлетело и ударилось в шкаф у него за спиной. Тот затрещал, и будь менее прочным, осыпался бы. Старик попытался схватить меня за плечо, но я перехватил его руку. Он дернулся, но я не выпустил. «Не знаю, как у вас, но у нас в России не принято бить стариков!» «Впрочем, сомневаюсь, что вы слышали про культуру, манеры и воспитание». Он попытался меня ударить, но я мягко его оттолкнул. «Что здесь происходит?» В помещение переместилась Ольга Владимировна. Бартолд, что ты творишь? В моем доме?» Следующей сюда переместилась и Йоханна. «Ольга!» — крикнула она. Бартолд! Фарс. Это какой-то фарс. «Ольга Владимировна!» — позвал я женщину. «Я пойду тогда. С этими людьми мне не о чем говорить». «Объясните им, что будет, если они ко мне сунутся». «Щенок, да как ты смеешь?» Возмутился старик и снова перешел на немецкий. «Заткнись, старый ты дурак!» Когда надо, Ольга Владимировна умела владеть голосом. Не задерживаясь, я вышел из комнаты и отправился искать Катю. «Он напал на моего мужа!» — кричала Йоханна. «Это скандал!» Ольга Владимировна медленно выдохнула, смотря на женщину. «Это и правда скандал!» — ответила она холодно. «Хорошее же вы мнение о себе оставили! Два безумных старика! Надо же было додуматься угрожать Эдгарду!» — посмотрела она осуждающе на Бартолда. «А ты?» — выставила на палец в сторону Йоханны. «Только заикнись про нападение! У меня есть запись разговора, и я точно знаю, кто именно начал конфликт!» «Хватит защищать паренька!» — проворчал Бартолд, проигнорировав то, что разговор записывали. «Кто он вообще такой? Как ты смеешь предавать нас и выдавать дочь за какого-то плепея?» «Умерь свой гонор, старик!» — осадила его Ольга. «Или забыл историю своего рода?» «Так я напомню». «Сколько у вас лет подтвержденной истории?» «Семьсот?» «У Соколовых чуть меньше». «Пятьсот с небольшим». «Невелика разница, чтобы ты, высокомерный дурак, называл его плебеем». «Ольга, поумерь свой тон!» вмешалась Йоханна. «Это не я устроила скандал в чужом доме. Вы тут гости, которые совсем забыли про манеры». Позорище! Позор, выдавать внучку за неизвестно кого! Снова пошел в атаку Бартолд. Хватит его защищать! Гони в шею, щенка! Катя повесится и успокоится! Не ломай ей жизнь! Да с чего вы взяли, что я защищаю Эдгарда? «Старик, одумайся! Если ты сунешься к Соколову, это будет для тебя роковой ошибкой!» «И что же сделает мальчишка без семьи?» С презрением спросил старик. «Лучше тебе не проверять», устало покачала головой Ольга. «Если вы не совсем выжили из ума, то просто уходите. Радовались бы за внучку, что она нашла себе хорошего мужа». Но для этого вам надо смириться с тем, что у вас не получится ее контролировать. И те планы, которые себе настроили, никогда не будут реализованы. «Ты хочешь разбавить кровь? Хочешь получить слабых наследников?» Бартолд шагнул к Ольге и навис над ней. «А вы хотите ее подложить под какого-то аристократа, чтобы решить свои проблемы?» В тон ответила женщина. «Йоханна, ты всегда была умнее. Успокой своего мужа. Мы уже потихали сына из-за тебя!» Ответила та. «Не хотим тихать еще и внушку». «Значит, так тому и быть!» – выпрямилась Ольга. «В этом доме вам больше не рады! Уходите сейчас же!» «В память о муже я не буду звать охрану!» Несколько секунд старики смотрели на женщину, а потом оба переместились. Когда я вошел в комнату, Катя кусала ногти. «Что за варварство?» – спросил я. «Ты про бабушку с дедушкой или про меня?» – нервно спросила она. «Как прошло?» «Ну, могло быть и лучше. Кажется, я твоему деду не понравился». «На самом деле он хороший человек», — вздохнула Катя. «Просто когда папа погиб, они... в общем, они не смогли это принять. И винят маму, хотя она не виновата». «Ты переживаешь из-за конфликта?» «Да, знаешь ли», — фыркнула она. «Я бы хотела выйти замуж со спокойной душой». «Тогда мне остается надеяться, что когда-нибудь старики Майер успокоятся». В крайнем случае нет. Бартолт мне не показался адекватным человеком. Иди ко мне, позвал я девушку. Решения конфликта у меня нет, но зато есть обнимашки. Они мне сейчас не помешают. Катя залезла ко мне на колени и уткнулась носом в шею. Договорились с мамой насчет формата свадьбы. Если бы. Ты пойдешь со мной платье выбирать? Мне же нельзя тебя видеть в платье. Правильный ответ. А все остальное: площадку, дизайн пригласительных, меню. «Мама была права, все мужчины одинаковые», – рассмеялась девушка. «Не бойся, организацию я возьму на себя». «Аж дышать легче стало, спасибо». «Ну-ну», – потрепала она меня за щеку. «Тебе потом отдуваться, после свадьбы». «Чего это?» «А разве легко быть главой семейства?» М -м, не знаю». «Скоро узнаешь, не переживай», – захихикала Катя. «Слушай», – сменил я тему, – Мне тут подумалось, а как насчет того, чтобы устроить небольшой артефактный пикник? Это как?» «Это я сделаю несколько комплектов брони. Мы пригласим знакомых и дадим им как следует друг друга отмутузить». М -м -м -м. Настал черед подвиснуть Кате. «Звучит интригующе, конечно». «Я бы еще это на видео заснял. И потом клиентам показывал, чтобы демонстрировать товар». «А кого хочешь позвать?» «Во-первых, тебя позову. Можешь свою броню взять. Хотя не уверен, что стоит. Твоя слишком отличается. Еще Августа позвать можно. Он давно просит доспех, как у отца». «Да уж...» Мне тоже уши прожужжал. Серьезный серьезной броней он точно в пролете. Но побаловаться могу ему сделать. Пусть душу отведет. Виктора еще можно позвать. Он первым из знакомых заинтересовался. Так пусть вживую пощупает. Матвей с Ниной возьму. Им это обязательно надо увидеть. Есть мысли, кого еще? Да хватит, в принципе. Разве что Рао. Как Виктор без нее пойдет? Ну, не сидит же он у нее на цепи. «Разве ты оставил бы жену дома, чтобы она пропустила такое веселье?» — ткнула Катя пальцем мне в грудь. «Хм, кажется, вот и мои цепи подъехали». «Конечно же нет», — ответил я приторно сладким голосом. «То-то же! А так, думаю, хватит людей. Ты сможешь на всех комплекты сделать?» «Смогу, но не буду. Три-четыре сделаю, плюс оружие. Надо же поддерживать идею дефицита!» При наличии подготовленных материалов, доспех делается за неделю. Если материалов нет, то от года. Это время уйдет на сцепку. Материал проходит несколько сложных трансформаций, и ему нужно время, чтобы освоиться в новом для себя виде, стать цельным объектом. Запасы я еще пару лет назад готовить начал, и на ближайшие лет десять неспешного производства мне хватит. Уточню, что неделя уйдет на индивидуальный доспех, а если взять уже готовые образцы и подогнать их под гостей, то времени потрачу гораздо меньше. «Тогда решено? Когда устроим?» «Думаю, дня через три», — прикинул я расклады. «Надо же еще всех собрать и подготовиться». «Я могу взять на себя Августа и Виктора с Рао. Договорюсь с ними. Заодно на свадьбу приглашу». «Хорошо. Ты у меня золотце!» Чмокнул я Катю в носик. «Аристократы не самые дружелюбные люди. Многие вопросы они готовы решать с помощью насилия и агрессии. Единственное, что их останавливает – угроза проигрыша. Эмоции – это не лучшие советчики. Я видел, что Майер на эмоциях. Может, это связано со смертью их сына, может, с искренним беспокойством за Катю, а может, и с чем-то другим». Мое понимание жизненных циклов строилось на тех алхимических законах, которые открыли до меня, еще на личном опыте, конечно. За последние три года к этому добавилось изучение социологии и психологии. Углубился я не то чтобы на уровне профессионалов, но кое-какие идеи для себя почерпнул, что помогало понимать мир вокруг себя еще лучше. Если взять обычного человека, то в нем легко найти массу противоречий. Любовь и ненависть в одном флаконе – это одна из простых и примитивных комбинаций. Аристократы – это не совсем люди, они плод человеческого и звериного начала, помноженного за века спонтанных мутаций и постоянной ожесточенной борьбы. Обычные люди тоже конкурируют и убивают друг друга, но аристократы в этом вопросе на шаг впереди. Противоречия и конфликты на малом уровне ведут к конфликтам на высоком. У любого цикла, как и конфликта, есть начало, пик и кульминация, а между самими конфликтами часто затишье, Три года я жил в мире, перед этим пережив череду серьезных конфликтов. И что-то мне все больше кажется, что дальше ждет очередная полоса испытаний. Старики Майер, первые ласточки. Домой я ехал один. Катя предлагала перекинуть, но не хотелось оставлять машину. Сама девушка должна была прийти позже, а пока осталось обсуждать вопросы с матерью. Касательно ссоры или свадьбы они уж сами разберутся. «Родовые земли, где стоял дом, у меня достаточно обширные, чтобы какую-то часть пути ехать в гордом одиночестве. Ни домов чужих, ни любопытных глаз, ни свидетелей. Когда я увидел, как дорогу мне преградили вооруженные люди, то не сильно удивился. Всего десяток, все в масках, кроме одного». Старик Майер сам ко мне решил заглянуть. Находились мы на моих родовых землях, так что по факту они, можно сказать, напали на мой дом. Это добавляло пикантности ситуации. Фылисай! крикнул старик. Или схусел! Нет, ну какой же идиот! Непростительно быть настолько тупым в его возрасте, но вылез! Я и правда вышел из машины. Что дальше? Будете угрожать? Или, о ужас, попытаетесь избить? А может, вы пришли извиниться? Право слово. Не надо было утруждать себя. Старческий маразм простителен. «Всять его!» скомандовал разозленный Майер. «Зря!» Гвардейцы чужого рода сели на землю. До старика не сразу дошло, что именно произошло. Он ждал исполнения приказа, но этого не последовало. Бартолд нахмурился, обернулся на звук оседающих тел и, откровенно говоря, растерялся. «Вам бы нервы подлечить, хотя не уверен, что поможет. Вроде целители не умеют справляться со старческим слабоумием. Или вы по жизни тупой?» «Вам сейчас непонятно, что произошло. Кажется, что это какая-то ошибка, случайность. Лучше не поддавайтесь этим заблуждениям. Вы живы исключительно по одной причине. Я не хочу расстраивать Катю. Запомните это хорошенько. Как и то, что мое терпение не безгранично. Если все понятно, то оттащите своих людей с дороги. Не переезжать же мне их машиной». «Если непонятно, можешь попытаться напасть, старик. Только давай быстрее решай, а то я устал и хочу отдохнуть». Он что-то сказал на немецком и попытался выстрелить из револьвера. «Серьезно? Где он этот раритет достал? Мало того, что в нем запас патронов ограничен, так еще и... Хотя бахнуло громко. Если знать, что произойдет дальше, то несложно исполнить трюк «Поимка пули пальцами». «Это все?» – уточнил я, помахав пулей на показ. Уходите! Утомили своей глупостью Легкое усилие И старика вместе с телами сносит с дороги Это не телекинез в чистом виде Всего лишь связывание По закону подобия металла Что на них есть Майер вскрикнул и рухнул на землю Его придавило телами его же гвардейцев Все же его, между прочим Я никого не убивал Всего лишь ударил по их организмам Концентрированным давлением Через минуту, как новые будут Вернувшись обратно в машину, я отправился дальше Когда подъезжал к К дому, возле крыльца стоял Родион. «Мне вот интересно, как так выходит, что именно вы каждый раз ко мне заглядываете?» «Все очень просто, Эдгард. В моем кабинете срабатывает тревога, и дежурный кричит, опять проблема у этого Соколова, после чего мы высылаем отряд, а в особо интересных случаях появляюсь я». Могли бы раньше появиться, да увести старика. Это бы не помогло. И вы решили, что лучше, если он сам обломается об меня. Что-то вроде того. Вам определенно стоит поработать над улыбкой. Иногда сложно понять, где вы шутите, а где нет. Слова об улыбке – тонкая издевка. Так уж вышло, что я изучил Родиона настолько хорошо, имею в виду с помощью алхимии, что знал, что его почти отсутствующая мимика – это следствие мутации, а не прихоть. «Глупо так подшучивать, но мне сегодня настолько настроение испортили, что я банально сорвался». «Обязательно учту ваши пожелания», — ответил он без тени юмора. «Но я знал, Родион шутит». «Очень на это надеюсь. Раз вы здесь, то, может, объясните, чего Майеры настолько взбеленились? Только не надо мне про смерть их сына и прочее». «Смерть сына в этом деле тоже играет роль. Не надо принижать чувства родителей, потерявших ребенка. «И все же, не повелся я». Когда София вышла за немецкого наследника сильного клана, это упрочило наши отношения с Германией. Не всем это нравится. Также майеры сейчас испытывают некоторые проблемы, которые захотели решить, породнившись с кланом Рюрих. Что-то мне подсказывает, что старики сильно поспешили и уже договорились о помолвке. «По нашим данным, так и есть. Молодой Эрик был столь любезен, что раскрыл некоторые детали. Узнали, кто его направил ко мне?» «Говорит, что их разведка сработала. Тогда она у них получше, чем у Майеров». «Спорный вопрос. Потому что парень представления не имел, что мы за вами присматриваем. Это ведь не вся история, так?» «Так», — кивнул Родион. «Но все мы не узнаем, можем лишь предполагать». «Спокойной ночи, Эдгард. Надеюсь, сегодня мы с вами виделись последний раз». Родион отправил сообщение по телефону, и ему открыли проход. Что ж, кому-то не нравится усиление союза между двумя странами. Этот кто-то пользуется тем, что у Майеров проблемы. Или сам эти проблемы создает, чтобы направить их помыслы в сторону помолвки. Звучало бы как фантастика, если бы я не имел представления, как это все организовать. Достаточно пары разговоров на званных ужинах, там слово, там еще пару, здесь намек, и все, люди идут туда, куда надо. А дальше? Молодой Эрик приходит к алхимику, и между ними происходит конфликт, в идеале с убийством. Если не происходит, то тоже неплохо. Майеры пролетают с помолвкой и теряют репутацию, это ослабляет их позиции и косвенно сказывается на Медведевых, ну или на их отношениях. Уверен, что слоев в этой схеме еще много, все их никогда не отгадаю. А раз так, то лучше пойду в душ и спать. Завтра на свежую голову еще раз обдумаю случившееся, в частности то, что этот кто-то неизвестный что-то знает про меня.